Алексей Корнелюк. «Второй шанс умереть. Детские травмы как источник силы». Озвучил Кунах Роман. Глава 1. Где-то, казалось, я слышал мудрую мысль, что имеем не храним, потерявши плачем. И в моем случае я потерял самую ценную вещь – это собственную жизнь. Хочу ли я заплакать? Да не особо. Все обременяющие обязательства остались там, где лежит мое обездвиженное тело. Стало даже как-то легче. Свободнее, что ли. Понимаешь? Я умер вполне заурядной и неинтересной смертью. Даже обидно как-то. Даже в моем маленьком городке, в котором я вырос и прожил до 46 лет, не напишут об этом на предпоследней странице в богом забытой газетенке скоропостижно скончался в таком молодом возрасте. В один день маленький сосудик оторвался от сердечной мышцы, и я, скорчившись от боли, схватился за грудь и свалился на пол. И нет, смерть с косой не приходила ко мне в гости с попкорном и газировкой. Единственным, кто решил проведать меня, стал мой арендодатель, живший этажом ниже. Толик был хоть и неприятным человеком, но до жути педантичным. Каждый месяц десятого числа он как по будильнику тарабанил мне в дверь, забирая в конверте свою оплату за аренду. А на этот раз на его стук никто не ответил. Мое сердце свое отстучало, и только мой кот, ходивший вокруг моего тела, в такс стука хрипло мяукал. А мяукал мой котяра только когда был голоден, и Толик это знал. Как-никак, за 12 лет мы пару раз Новый год вместе отмечали. И тогда, после бутылки водки, в Толике проснулась любовь к животным. Как сейчас помню, толстое, почти круглое лицо Толи налилось румянцем, глаза затуманились, а руки потянулись к барсику. Моему барсику! Я тогда еле себя сдержал. Когда выпью, мой инстинкт самосохранения испаряется. Но в последнюю секунду, оценив ситуацию, я себя отдернул и драться не полез. У Толика не только лицо выдающегося размера было, но и ручища. И вот он тогда, детина пьяный, и так и эдак моего кота крутил. А он не мяукает и не мурчит. Тогда-то я ему и рассказал, что кот у меня особенный. Мяукает только, когда жрать просит. И вот лежу я, а кот орёт. Это было уже не мяуканье, а орно кошачьем. Только, видимо, это смутило, и минут через двадцать он вернулся с ключами. Открыл дверь и увидел меня, посиневшего с вывалившимся языком. Натянул свою выцветшую майку и, закрыв нос, он кинулся к телефону, чтобы позвонить скорую. А я сижу и смотрю на все это. Ага, я. Точнее, та часть, которая все осознает и рассказывает тебе об этом, мой читатель. Тело-то мое на месте лежит, цветет себе и пахнет. А я сижу на корточках рядом и наблюдаю всю картину. Счет времени я все-таки потерял. Даже не небрезгливый Толя, который одни носки может по месяцу носить, побледнел и все через майку свою дышит. Может, я давно уже лежу? Не знаю. Да и не важно уже это. Хожу по комнате, через тело перепрыгиваю свое и умиляюсь от того, как события разворачиваются. В мою небольшую квартирку зашли трое мужчин в полицейской форме и столько же сотрудников скорой помощи. А как слаженно они работают. Красота! Один пуль щупает, второй протокол заполняет, третий толик и допрашивает. Среди всех людей, снующих туда-сюда, выделялся один интерн. Судя по его уже зеленоватому лицу, он впервые мертвого человека увидел. И тут надлом произошел. Сдерживая рвотный позыв, он бросил свою сумку на пол и, чуть не сбив кота, выбежал на лестничную клетку. Заблевал там все, наверное. Встав с корточек, я решил проверить и пошел за интерном. На подходе к дверному проему моя нога уперлась в невидимый экран, от которого вместе месте соприкосновения с моей ногой пошла волна, создавая купол. Волна оказалась размером как раз комнату, в которой я и просидел со своим бездыханным телом. Никто из окружающих этого, конечно, не заметил, только Барсик мяукнул. Толик как раз приподнял его за холку и крепко прижал к себе. Подняв руку, я положил ладонь на невидимый экран и с усилием стал толкать. Вокруг ладони вибрационная волна усилилась, но экран стоял как влитой. Навалившись с усилием, я стал толкать, и в момент, когда плечо стало жечь, через дверной проем и сквозь меня прошел интерн, вытирая халатом остатки рвоты с рта. Старшие коллеги похлопали молодого пацана по спине и вышли в коридор за носилками. Пару полицейских, шушукаясь, называли меня «жмуриком», говорили, что дело плевое и уже обсуждали планы на вечер. Мое тело накрыли простыней, положили на носилки, и два крепких парня, приподняв его, понесли в коридор, еле вписываясь в дверные проемы. И в тот момент, когда я надеялся, что с неба упадет белый свет, и я помчусь навстречу с Творцом, произошло то, чего я точно не ожидал. Глава 2 Я уже было закрыл глаза, поставив лицо божественному свету, Но что-то дёрнуло меня за левый бок и потащило в сторону моего бездыханного тела. Сопротивляться было бесполезно. Это как маленькому клубочку пыли пытаться выстоять против пылесоса, направленного прямо на него. И только когда меня вытянуло на лестничную клетку, я опять почувствовал контроль. «Да я тебе говорю, женёк, не войдём мы в лифт. Давай, хватай уже носилки и понесли». «Да нет, а если мы его вот... Э, как его?» Почесывая голову, медбрат женёк видимо, вспоминал слово. «Во, точно! Вертикально поставим! Давай хоть попробуем, а? У с прошлого раза поясница еще в себя не пришла». Мужик постарше лишь рукой махнул, закатал рукава и, показывая всем видом, что разговаривать больше не будет, приподнял свою часть. Женек что-то тихо процедил сквозь зубы, но спорить со старшим товарищем не стал. Я в последний раз тоской взглянул на свою дверь, поджал нижнюю губу и попрощался. Но ни с чем-то конкретным, а просто с местом, в котором я прожил свои последние годы. Надеюсь, Толик позаботится о Барсике. А если не позаботится, я к нему во снах приходить начну и мяукать. Раздался удар. Повернув голову, я увидел, как металлическая ручка носилок ударилась о железные перила. «Э, мужики, не картошку несете?» Раздосадованно крикнул я. Но реакции не последовало. Мужики как кряхтели, нащупывая ногами ступеньки, так и продолжали кряхтеть. Их понять можно. После тридцатки я изрядно поднабрал... И с каждым годом все больше стал верить в поговорку «Хорошего человека должно быть много». Не уверен, что медбратья, перенося мои 96 килограммов, в этот момент соглашались с этой поговоркой. Спускаясь за ними, я обратил внимание, что в трех местах тело было закреплено фиксирующими ремнями. Видимо, пока я слезу пускал, прощаясь с местом обитания, мужики тело пристегнули. И на том спасибо. Как-то в детстве я был на похоронах, мне было лет 5-6, уже не вспомню точно. В те года еще пожилых людей хоронили с определенными ритуалами. В подъезде от квартир стариков до самого катафалка разбрасывали лепестки цветов, а соседи с трауром на лице и рыданиями провожали в последний путь стариков, которые, конечно же, с их слов, ушли так рано. Меня же никто не провожал. Детей у меня не было. Дальние родственники жили в другом городе, и мы почти не общались. А друзья? Кто-то совсем покинул бренный мир, а кто-то просто пропал из моей жизни. Пожилая женщина, кажется, это была соседка с пятого этажа, с грустным лицом придерживала дверь, помогая санитарам выйти на улицу. Старший медбрат весь змок, и с его лба, как бусинки, нависали капли поты. Рядом с подъездом на аварийке стояла машина скорой. И заведя нас, водитель вышел наружу. Быстрым шагом обошел ее и открыл заднюю дверь. Серёга помоги, а? Будь другом!» Хриплым голосом запричитал женек. И вот они втроём приподняли носилки и закинули тело в салон. Закрыв двери мужики синхронно и даже как-то отрепетировано взяли по сигаретке и закурили. «Мне бы кто закурить дал?» «Есть у кого сигареты для призраков?» Но меня опять не услышали. «Эх, что ж я не догадался умереть с пачкой сигарет в заднем кармане треников?» Не ну серьезно, вся одежда на мне. Треники, которым лет десять, изрядно поизносились, но я не жаловался. Засунув руку в левый карман, я нащупал дырку». Провел рукой по растянутой майке с выцветшими желтыми буквами партии, коснулся трехгневной щетины и глазом поймал солнечный блик от бокового зеркала скорой. Подойдя к нему, я опустил голову и вместо отражения увидел что-то иное. Странное. С самого лица не было видно, но по контуру головы пробегала еле заметная желтоватая линия, похожая на неоновую подсветку. На улице стояла июльская жара. Ярко светило солнце, а цветущий тополь повсюду разбрасывал пух, отчего настроение траура отсутствовало напрочь. Наверное, умирать в конце октября под ободающую пожелтевшую листву и моросящий дождь – совсем иначе. «Ну, мужики, поехали!» Водитель скорой бросил окурок на асфальт, затушил тлеющий уголек ботинком и пошел садиться за руль. Машина завелась. Улица наполнилась гулом от мотора, а выхлопная труба, словно кашлянув, начала извергать черный дым. Старший медбрат последовал за водителем и сел на пассажирское место. А женек, тот, что помоложе, залез в кузов с моим телом и по очереди закрыл обе задние двери. Подойдя к закрытым дверям, я вытянул руки, словно боясь удариться лбом, и прошел сквозь них. По ощущениям, это как пропустить палец через струю воды из крана. Молодой интерн уже сидел внутри и что-то конспектировал в своей тетради. Судя по лицу, он уже отходил, и только по взъерошенным волосам и остаткам блевоты на штанах выдавал свое напряжение. Заняв место рядом с интерном, я сел и заглянул в тетрадь. Господи! Он только-только вступил -только на путь медицины, а почерк уже нечитаемый. Видимо, когда даешь клятву Гиппократу, ты автоматически получаешь нечитаемый почерк. Скорая тронулась и нас затрясло. Белая простыня сползла с моего посиневшего лица, и Женек, держась за поручень, взяв в руки телефон, привстал и сфотографировал его. А затем сделал селфи на фоне тела. «Эй, ты чего творишь?» – подал голос интерн, закрыв тетрадь. «Тебе какая разница? Сиди дальше в своей тетрадке и лишних вопросов не задавай, понял?» Фыркнул Женек и набычился, выпитив вперед нижнюю челюсть. С виду он больше на словах боится, чем на деле. Но Интерн все же не стал спорить и снова взялся за тетрадь. Заглянув за плечо, я все же начал потихоньку разбирать написанное. И то, что я начал читать, меня сильно напугало. Глава 3 призраки можно напугать? Еще как! Когда я еще раз взглянул в тетрадь Интерна... Почерк, который совсем недавно я принял за каракули и неразбериху, стал цельным и понятным. Сфокусировавшись, я заметил, что это латынь, или язык мёртвых. Откуда мне это известно? В студенческие годы мне довелось побывать на скучных парах, где преподаватель давал основы, но посещал я эти занятия совсем для другой цели. Почти все пары я искося пялился на девушку, в которой был влюблён до беспамятства. В студенчестве у меня были длинные волосы, и если правильно подпереть рукой голову, то можно было разглядывать Таню под бубнёж «Quid quid latina dictum sit altum sanator», не привлекая к себе внимания. И только голос лектора об окончании урока возвращал меня из мечтаний о Тане в реальный мир, который меня не особо радовал, но что-то я забегаю вперёд. Латынь! «Бьюсь об заклад, спроси меня месяц назад на улице, я бы и двух слов не мог связать». А тут я бегло читаю написанное, и каждая строчка пугала больше предыдущей. Читаю. «Отец, я понял, что не готов и вряд ли буду готов. Мне требуется прилагать неимоверные усилия, чтобы не раскрыть себя, и я прошу, прошу дать мне второй шанс. Я готов сделать что угодно, но только не отрабатывать свое наказание тут, на земле». На слове «земле» я с недоверием посмотрел на молодого пацана. На вид ему было лет 19. Юное, совсем невинное лицо, пепельного цвета волосы, слегка выпирающие скулы и пронзительно голубые глаза. Я привстал с места и встал напротив него. Вытянув вперед руку, я помахал кистью перед его носом. «Да нет, городской сумасшедший какой-то, я-то уж подумал». Повернувшись, чтобы сесть на место, я сделал шаг и чуть было не упал, зацепившись за что-то ногой. Интерн, сидевший до этого со скрещенными ногами, выпрямился, и я задел его кроссовок. Сев на корточки в покачивающейся скорой, я наклонился к его левой ноге и осторожно тыкнул ее пальцем. Палец прошел сквозь кроссовок, и, разочаровавшись, я вернулся туда, где сидел. Женек ехидно улыбался, уставившись телефон и не переставая, тыкал пальцами в экран. А интерн продолжал вести записи. Читаю дальше. «Ты же знаешь, я не виноватся учившимся. Поговори еще раз с моими братьями. Я уже так долго среди людей, что начинаю забывать себя, и зачем я тут? Для чего? Чтобы страдать? Находясь вдали от дома, я теряю свои силы. Чувствую, как они покидают меня». Кажется, еще чуть-чуть, и я стану обычным человеком. Сегодня со мной произошла странная вещь. Приехав на... Заскрипев тормозами, скорая резко остановилась. И мои спутники в один момент оторвались от своих занятий. Женек от телефона, а интернет записи в тетради. Да, увидимся, Серега. Ребятишкам привет передавай. Открыв задние двери, старший медбрат с сигаретой в зубах пустил солнечный свет, отчего пылинки в салоне заплясали в удивительном танце. «Ну, последний рывок и на обед!» Старший медбрат хлопнул в ладони, дав сигнал вылезать и браться за носилки. «Выносили мое тело уже втроем. Старая, построенная в советское время больница вселела неприятные ощущения, отчего я поежился и пошел чуть позади медбратьев». Переступив порог главного корпуса, старший расписался в тетради администратора. Дав какой-то сигнал, и уже через полминуты молодая женщина выруливала в нашу сторону каталку. Переднее колесико было плохо закреплено, чего противно скрипело, но... кажется, никого, кроме меня, это не раздражало. «Раз, два, и... взяли!» Втроем закинув меня на каталку, все выдохнули. И Женек, разогнувшись, хрустнул поясницей и, не прощаясь, пошел на улицу, на ходу вытаскивая сигарету из-за уха. Молодой интерн, на бейджи которого я прочитал имя Алексей, и старший медбрат под скрип колесика покатили мое тело по длинному коридору, впереди которого нас ждал грузовой лифт. Заходить в него мне ой, как не хотелось. И неспроста... Глава 4 Зайдя в лифт, я краем уха стал различать завывающие голоса. Старший медбрат нажал кнопку «минус два» и уставился на табло с цифрами, растирая между пальцев какую-то монетку. Интерн залез во внутренний карман, достал наушники, перекинул провод вокруг шеи. Затем подключил к телефону штекер и включил музыку. Так громко, что даже мне, стоящему в дальнем углу лифта, стали отчетливо слышны слова. Приехав на минус второй этаж, Лифт зыгнул и с слязгом раскрыл двери. Те голоса, которые я еле слышал, теперь звучали очень отчетливо. Переместив каталку в коридор, старший медбрат уверенно покатил мое тело по длинному коридору, насвистывая знакомую мне песенку. Белые флуоресцентные лампы, которые были утыканы по всему потолку, ярко освещали коридор, показывая все недостатки обетшалого медучреждения. С Сколы на кафеле создавали неровные стыки, отчего колесики подпрыгивали, занося каталку то влево, то вправо. Чем дальше мы отходили от лифта, тем громче становились человеческие вопли. Но откуда? Поглядывая на моих спутников, я старался не отставать, замыкая нашу троицу. Старший брат на секунду остановился и застегнул халат на все пуговицы. Только сейчас я увидел, как во время свиста от его губ поднимаются струйки пары. Молодой интерн, напротив, был очень напряжен. Собран. Все его тело словно наэлектризовалось. Я заметил, что обе руки он держит в карманах и что-то проговаривает про себя. Пока мы шли вперед, по бокам нам попадались старые металлические двери, на которых вместо табличек краской небрежно были нарисованы крупные цифры. Один, два, три и так далее. Дойдя до конца коридора, мы свернули налево и оказались в просторном белом зале. К нам спиной стоял здоровенный мужчина, склонившийся над чем-то телом на такой же металлической каталке. Посиневшая нога торчала из-под накрытой простыни, и на пальце трупа висела какая-то бирка. «Антон Владимирович, не помешали?» Развернувшись на голос, мужчина выпрямился, держа в окровавленных перчатках скальпель. Его лицо было полностью закрыто марлевой маской, плотно сидевшими очками и шапочкой. «Ай, Ромка, я обниму!» То ли всерьез, то ли в шутку предложил он старшему медбрату, раскинув руки пошире. «Обойдусь как-нибудь». «Ну, как хочешь». Бросив скальпель в раковину и стянув перчатки, Антон Владимирович накрыл простынкой бедолагу, над которым только что работал. Снял шапочку, маску и прям преобразился. Встретив его в магазине, никогда бы не догадался, кем он работает. Его скорее с добряком-пекарем можно спутать, чем с патолого-анатомом. Озираясь вокруг, пока Антон с Ромой решали формальности и о чем-то спорили, я, кажется, начал понимать, откуда доносились голоса. В углу зала была металлическая дверь, похожая на те, вдоль которых мы шли по коридору. Только на ней ничего не было написано. Что-то странное и неведомое тянуло меня к этой двери. Голова закружилась, а ноги сами переступали все ближе к двери. Вытянув руку вперед, я вспомнил, что могу пройти сквозь дверь, и почти было дотронулся до металлического каркаса, как замер, услышав звонкий голос интерна: « «Стой!» Обернувшись назад, я увидел прерывисто дышащего пацана, который каким-то образом оказался рядом на расстоянии двух шагов. Глава 5 «Ты кому там стойкаешь, Алексей?» Чисто из вежливости спросил Антон Владимирович, словно это обыденная вещь. А вот Роман, старший медбрат, серьезно испугался, отчего его глаза расширились, выдавая вместе со страхом еще и удивление. Замерев на несколько секунд и отведя от меня взгляд, Алексей все же развернулся и, отшучиваясь, ответил «Да, репетирую». «Репетирую. Не обращайте внимания. Я...» Тут он почесал шею, словно оправдываясь, и раскрасневшись, продолжил. «На актерские курсы по вечерам записался. Вот и приходится иногда самому себе, так сказать, пробы устраивать». «Ну-ну, пробы. Тут поработаешь, какие только представления не увидишь». Антон Владимирович с высоты своих двух метров наклонился ближе к Роме и сказал уже тише. «Ты нафига его сюда притащил?» «А я чего? Его же главный врач ко мне пристроил. Вот и наслоняется со мной», – оправдывался Роман. «Кто этот интерн, черт возьми? И почему он так перепугался, увидев, как я приближаюсь к той двери?» Один вопрос за другим вспыхивали в моей голове. Обойдя Алексея вокруг, я обратил внимание, что в кармане у него был выпуклый предмет, от которого исходили еле заметные волны. Это как наблюдать за только что вскипевшей водой чайника, который совсем недолго подрагивает и извивается, чтобы потом успокоиться, собравшись в единую гладь. Заметив, что я смотрю на то, что он пытался от меня скрыть, интерн вернул руку в карман и отвернулся. «Ладно, Ромыч, договорились, но это в последний раз» когда ты мне вне очереди работенку подкидываешь. Понял? Они пожали руки, и Антон Владимирович развернул каталку с телом, которое до нас изучал, и покатил в сторону железной двери в углу. Подойдя к ней ближе, он одним уверенным движением схватил за ручку и потянул на себя. Внезапно звук воплей усилился. Тусклые, почти прозрачные тени людей покачиваясь как ивы на ветру. Толпились около проема не в силах выйти наружу. Подойдя ближе, я разглядел их лица, искаженные болью и горем, просящие помощи и тянувшие в мою сторону свои бестелесные руки. Антон Владимирович вместе с каталкой прошел сквозь толпу теней, скрывшись в комнате, которую, я как понял позже, называют «холодильник». В ней хранят тела, которые либо забирают родственники, либо отправляют на кладбище. Роман уже быстрой походкой скрылся за углом и проследовал на выход. Алексей, что-то силой сжимая кулаком в кармане, почти бесшумно произнес. «Медленно иди за мной». Я пошел следом. Вдруг одна из теней выскользнула из дверей холодильника, прицепившись к потолку. Держа темп Алексея, я не сводил глаз с этой тени. Она отличалась от остальных. Обезображенное лицо уже не напоминало человека. Вместо глазниц там были черные спирали, закручивающиеся вовнутрь. Паря по потолку за нами, тень задевала галогенные лампы, отчего свет мерцал и подрагивал. Не оставай Нам оставалось шагов 20-25 до лифта. Роман давно уехал, и мы шли вдвоем под мерцающий свет и звук шагов, разносившихся эхом по всему коридору. Вдруг тень на миг замерла. Собралась клубок и отпрыгнула, полетев прямо на меня. От оцепенения я замер, и в тот момент, когда ее когти должны были вцепиться в меня, между нами возник невидимый барьер. Ударившись об него, тень обмякла, и подвой, напоминающий больше крик животного, чем человека, скатилась по экрану на пол, образовав сгусток черной жижи. Пятясь, я зашел в лифт с предчувствием, что впереди меня ждут невообразимые вещи. И оказался прав. Глава 6 Поднявшись на первый этаж, мы словно вернулись в привычный мир. Вокруг расхаживали люди в халатах, а за ними пациенты, желающие получить добрые вести. Проходя мимо них, я про себя думал. «Люди, вы все еще живы! Почему у вас такие кислые мины вместо лиц?» Переступив порог главного больничного корпуса, мы вышли на улицу. Солнечный диск медленно уходил за горизонт, освещая улицу мягким алым светом. «Ну теперь ты, может, расскажешь, что, черт возьми, происходит?» Я намеренно бежал Алексея встал напротив него, перегораживая путь. В парке. Только и выдал он, проходя сквозь меня. В парке так в парке. Я вроде бы никуда не опаздывал. Забавно. Я поймал себя на мысли, что хоть я и умер, но мое чувство юмора все еще при мне. Проходя вдоль домов, я следовал за интерном и разглядывал его. Ростом он был метр восемьдесят, может, восемьдесят пять. Походка, однако, была странной и сильно выделялась. Казалось, он просто не умел сутулиться. Почувствовав мой взгляд, Алексей на ходу снял халат и, аккуратно сложив его в два раза, перекинул через плечо. Одет он был в простые синие джинсы и майку такого же цвета, хорошо сидевшие по фигуре. Свернув направо, мы перешли дорогу и оказались у главных ворот, разделяющих суетливый город и первозданную природу. По парку, как обычно, ездили велосипедисты, бегали трусцой любители ЗОЖа и неспешно, в размалочку прогуливались парочки. Алексей почти сразу ушел с главной дороги. Подходя к краю вытоптанной земли, он легким движением скинул кроссовки, взял их за шнурки и пошел вглубь парка, ступая по свежей траве. Чем больше мы отдалялись от тропы, тем реже до нас доносилась человеческая речь, и как только из звуков остался лишь легкий ветерок и пение птиц, мы остановились. Молодой интернет искал большое дерево, крепко пустившее корни в землю, и, садясь под него, жестом пригласил присоединиться. Я последовал его примеру и сел рядом. «Почему ты остался?» «То есть как?» – растерялся я от вопроса. Подбирая слова, Алексей взял валяющийся рядом камешек и стал подбрасывать его, ловя на лито. Умирая, человеческая душа почти сразу отправляется в распределительный центр. Но ты же сидел около своего тела. Вот я и спрашиваю, почему ты остался? Так меня никто не спрашивал. Вспоминая, что произошло в день смерти, я продолжил. Я шел на кухню, затем... Почувствовал резкую боль в груди, и рухнул на пол, отключившись. Придя в себя, я привстал, отполз к стенке и обнаружил, что тело мое так и осталось лежать посреди комнаты. Алексей внимательно слушал. «Я не знаю, сколько я так просидел. Время шло как-то иначе. Помню только, что тело постепенно цвет поменяло, и щеки с глазницами впадать стали». А дальше ты сам все помнишь после приезда на вызов. И вообще, кто ты такой? Сидишь тут с призраком разговариваешь. Решив не отвечать на мой вопрос, молодой интерн сказал. Тогда у меня для тебя плохие новости. Глава 7 Не уверен, что есть новости хуже той, что я умер. «О, уверяю тебя, есть!» Алексей продвинулся ближе к дереву и стал говорить тише, словно нас кто-то мог услышать. «То, что ты считаешь концом, является просто завершением цикла, и в твоем случае тебе предстоит заново сдать экзамен, чтобы перейти в следующий цикл». «Звучит, как тарабарщина. Ты, случайно, не участвовал в 63 сезоне битвы экстрасенсов?» «Какой еще экзамен?» циклы я стал не на шутку заводиться я думал как детство юность работа старость гроб все какие тут циклы забавно что не унимался я странный тяжелый случай обычная души которая остается рядом с телом после смерти имеет незавершенные дела Ты же оказался тут видимо случайно по ошибке. С этими словами он стал привставать. «Эй! Погоди, погоди! Ты куда собрался? Сидишь тут важный такой без обуви, про циклы мне задвигаешь, и тут собрался куда-то». Смотря на него снизу вверх, я заметил легкое свечение вокруг тела. Выдохнув, я сменил тон и продолжил. «Присядь, пожалуйста, и объясни, что это значит. Только попроще». Опустившись на землю, Интерн запустил руку в траву и, как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ. «Ты по какой-то причине застрял в переходном мире, и раз ты здесь, ты должен завершить какие-то свои дела. Слушай, не пойми меня неправильно, я тут вроде как призрак и могу делать, что хочу. Летать себе, где вздумается, делать, что в голову взбредет. Какие еще незавершенные дела?» «Наконец-то! Свобода!» свобода это точно не назовешь». Алексей был совершенно серьезен. И выглядело это так, словно он объясняет ребенку, что та граната, которая оказалась в моей руке, точно не игрушка. «Тебе надо знать две вещи, Максим. Откуда ты узнал мое имя? Тебя сейчас это волнует или то, какие опасности тебя ждут?» Я умолк. Первое. Ты, конечно, можешь летать, где вздумается, но, боюсь, недолго. Помнишь ту тень, которую ты встретил в морге? Я одобрительно махнул головой и поежился. Мы называем их стирателями, и ночью, встретившись с одной из них, тебя уже ничего не спасет. А кто это? И кто мы? Подожди, я не закончил. Что за дурацкая привычка перебивать? Необычная картина получалась. Молодой пацан, чье лицо выглядело лет на двадцать, учил меня, как жить. Точнее, как не умереть снова. Второе. Если ты тут застрял, то тебе нужно решить свои неразрешенные дела. У тебя есть восемь попыток для работы со своими воспоминаниями. Чем глубже ты будешь погружаться в закрома своих обид, тем сложнее будет выбраться обратно. Задержишься дольше, чем следует, превратишься в заблудшую душу и тоже пойдешь на корм стирателем. А что будет потом, если я проработаю все восемь воспоминаний? Что тогда? Это тебе и предстоит выяснить самостоятельно. Глава 8 Вечерело Солнце уже давно ушло за горизонт, подсвечивая розоватую пелену облаков. Какое-то время мы сидели молча. Я долго переосмысливал услышанное, иногда задавая уточняющие вопросы. «А ты зачем мне помогаешь?» «И кто ты вообще такой?» «Что за защитный купол был тогда в морге?» «Всему свое время». Алексей использовал этот универсальный ответ, кажется, на все те неудобные вопросы, которые я задавал. Но что-то он все-таки ждал. И этим что-то оказалось мое предложение. Нарушив тишину, я сказал. «Ладно, давай попробуем. Как мне вернуться в свои воспоминания и... Как ты сказал? Проработать их». Оттолкнувшись от земли, Алексей привстал. И, выбрав удобное положение, уселся напротив меня, скрестив ноги. «Ты готов?» «Что, уже?» Тут уж я растерялся, не ожидая такой прыти. «А...» э «А как я пойму, в какое воспоминание попасть? Что сделать-то нужно? А как я выберусь оттуда?» Я затараторил еще быстрее. «А как я... Ты готов?» — спросил Алексей громче. «На счет три. Раз. Нет, не готов, подожди!» «Два». И, не досчитав до трех, Алексей поместил свой указательный палец точно в мое межбровье. Электрический разряд пронзил меня насквозь. От головы до самых пяток. И только я решил отскочить, как все тело будто налилось свинцом. Пытаясь закричать, я только открывал рот и чувствовал, как силы покидают меня. В ушах стоял невыносимый писк, а тело стало расслаиваться. Меня словно подключили к 3D-принтеру, который с молниеносной скоростью выплевывал мои копии. Десятки, сотни копий выскакивали из меня, бросаясь в рассыпную. Когда я начал терять сознание, меня и все мои копии в одно мгновение всосало в палец Алексея. Все вспыхнуло. А еще через мгновение образовалась непроглядная темнота. Моргая и пытаясь почувствовать свое тело, я увидел, что темное пространство завибрировало и начало обрастать деталями. Сверху, как в Тетрисе, фрагменты картинок падали, соединяясь и создавая цельные части. Еще несколько секунд, и все замерло. Я стоял в подвале. Маленькие окна, почти у самого потолка, были единственным источником света. Я знал, точнее, помнил этот подвал и что там со мной произошло. За стенкой послышались детские голоса. «Я сказал тебе, давай! Сделай это! Будь пацаном!» Я обернулся и пошел на шум в соседнюю комнату. Заглянув в дверной проем, я увидел четырех мальчиков лет семи, в восьми, один из которых был на вид старше и крупнее остальных. Он громко говорил приказным тоном, заставляя трех остальных мальчиков последовать его примеру. Его юное лицо было искажено ненавистью и злорадством. Обойдя эту группу, я встал сбоку и увидел... себя. Черные волосы свисали челкой, закрывая еще такие детские глазки одеты в шорты и майку с покемоном, я услышал, и главное, уже увидел тогда первое проявление жестокости и насилия. В углу пыльной комнаты подвала сидел, всхлипывая, такой же мальчик, как и мы. Он был напуган. Вокруг него образовалась лужица, и этой лужицей была моча Этого мальчика, как сейчас помню, звали Степой. Он жил в такой же старой пятиэтажке, что и я. У Стёпы Была задержка в развитии, и вместо слов он использовал звуки, а его тело словно до конца ему не принадлежало. Когда Степа по улице вела его бабушка, он косовапил, шаркая ботиночками об асфальт. Она бережно поддерживала его за локоток, и в тот момент казалась старой измученной женщиной, которая была единственной опорой в его жизни. «Давай! Чего ты стоишь, Дэн? Да? Ты следующий!» «Наш предводитель науськивал каждого из нас последовать его примеру, подойти и помочиться на беззащитного Степу». Денис, немного поколебавшись, вышел из нашего строя и в развалку подошел к Степе, который только и мог что выставить вперед руки и мочать сквозь слезы. Денис был полноват, и мочась на Степана, он почти полностью закрывал его своим телом. «Я в ступоре смотрел на происходящее». Переводя взгляд то на меня из прошлого, то на нашего командира, который одобрительно скалился. «Ты следующий», – указал зачинщик на тогда моего лучшего друга Ромку. Ромка посмотрел на меня, а я из прошлого на него. На моем лице читалась растерянность и ужас, и опасался я не просто так. Тогда я боялся нашего предводителя, которого звали Андрей, Я знал, что за малейшую оплошность он запросто поколотит меня. Денис встал обратно в наш круг, и Рома, мой лучший друг, вышел вперед, шагая к стёпе, вокруг которого уже была большая лужа. Я был в ужасе, потому что знал, что должен был идти следом. Звук мочи эхом отражался от голых стен подвала, неотвратимо приближая неизбежное. Макс, ты следующий. Я стоял как вкопанный. Андрей, стоявший до этого в полоборота, полностью повернулся ко мне. «Макс!» «Я напрягся. Мне срочно нужно было что-то сделать». «Ты чё, оглох?» Белился лицо Андрея, начал остановиться пунцовым. Я не двигался. «Я сказал, иди и на сцене него!» Сквозь зубы процедил Андрей, сузил глаза и выкатил челюсть вперёд. Я знал, к чему это ведет. Сжав кулаки, Андрей, до этого стоявший рядом со Степой, пошел прямо на меня. Я бросился на и встал между собой из прошлого и этим маленьким чудовищем. Я не буду. Обернувшись, я увидел на своем лице смирение и принятие, что получу в морду. Че ты сказал? Я не буду этого делать. Спокойно произнес я, смотря в пол. Андрей мгновенно сжал кулаки и побежал на меня. Прыгнув навстречу, я встал на защиту семилетнего себя, беззащитного пацана, который уже был готов получить взбучку. Собрав всю силу, что у меня была, я выпрямил руки на пути Андрея. Занося руку для удара, со свирепым лицом Андрей остановился. Остановился не только он. Кажется, все в комнате замерло. Пропали звуки. И сверху над потолком вспыхнул яркий свет, мгновение засосав меня. Глава 9 Вылетев из прошлого в настоящее, я с размаху грохнулся лицом в землю, недалеко от сидевшего на корточках Алексея. Перекатившись на спину, я уставился на небо и тихо спросил. «Сколько меня не было?» «Секунду, может, две?» «Там, куда ты отправлялся, времени нет». Я промолчал, вспоминая только что увиденное. Этот момент моей жизни был старательно спрятан, но... как подковровая пыль, копившаяся годами. Все рано или поздно вырывается наружу. «Ну, как прошло?» Алексей, казалось, испытывал чувство вины, не ожидая, что я переживу дикий стресс после своей первой вылазки в глубокий слой воспоминаний. «Я... я не совсем понимаю, зачем я оказался там? Ведь это уже произошло, и мое присутствие ничего не поменяло». «Ошибаешься». Закрыв глаза, я снова вспомнил прыгнувшего на меня с кулаками Андрея. «Как ты думаешь?» «Почему ты из прошлого не поддался и стоял на своем?» «Откуда ты знаешь?» Привстав с земли, я повернулся в сторону Алексея. «Раз я тебя отправил в воспоминания, кое-что я видел». Отведя взгляд, молодой интерн не стал вдаваться в детали. «Так что конкретно я изменил? Все уже произошло. Зачем это нужно было повторять? Чтобы напомнить, какими жестокими могут быть дети?» «Ты не понял». Тогда, стоя в этом пыльном подвале, ты не поддался, потому что и сейчас, спустя столько времени, это для тебя не важно. А ведь ты мог поддаться, но что-то тебе подсказало, что поступив так, ты станешь другим человеком. Что-то мне подсказало. Процитировав Алексея, я продолжал на него смотреть и впервые увидел улыбку на его лице. И этой подсказкой стал ты из будущего. Но моя семилетняя версия не видела и не слышала меня. Как я мог дать подсказку? она нам не надо обязательно видеть или слышать что-то, чтобы принять решение. Нужно просто чувствовать. Одни называют это интуицией, другие – чуйкой, третьей – шестым чувством. Неважно, как это называется, ключевое – Это чувство И все равно я не понимаю. Даже если я каким-то образом передал самому себе из детства... Голова шла кругом. Свои чувства. То как я их мог передать, если я уже мертв? Твое тело мертво, ты прав. Однако, ты как дух жив. И пусть ты не имеешь слезных желез, чего ты не в силах пролить слезы все еще можешь чувствовать скорбь и раскаяние. Или я не прав? Он был прав. Чувства действительно были при мне. Но почему тогда из нас четверых, только я единственный, не стал этого делать? Разве тогда у моих приятелей не было подобного чувства? Было, просто его заглушали более сильные эмоции. Например, чувство страха и неуверенности. Находясь возле шумной магистрали, где проносится бесконечный поток автомобилей, очень сложно услышать плач маленького ребенка через дорогу. Выходит, я оказался чем-то лучше тех ребят, совершивших тот гнусный поступок. Лучше, хуже, что за ерунда? Эти понятия люди придумали, чтобы оправдывать одни поступки и осуждать другие. Кому-то из этих мальчиков нужно было это сделать» так как благодаря тому поступку они стали тем, кем стали. «И прямо сейчас ты это не поймешь. У нас с тобой не так много времени». Помолчав, Алексей более серьезным тоном сказал. «Ты готов отправиться в воспоминания под номером два? Вряд ли к этому можно быть готовым». Махнув головой, я поставил лоб и с тревогой закрыв глаза. Глава 10 Тёмное пятно воспоминаний задышало и завибрировало. Под ногами вырос бетонный пол, по бокам проявились стены с облупившейся краской, а серая лестница расстелилась ковровой дорожкой, приглашая меня спуститься. Покрутив головой, я понял, что стою в обычном подъезде. На лестничной клетке было по четыре квартиры, две с одной стороны и две с другой. А напротив них располагались разрисованные створки лифта. Лестница еще раз приветливо завибрировала, и мои ноги будто сами скользнули вниз. Этажом ниже лестница растворилась, словно ее никогда и не было, а я остался в запертии и ждал, что же произойдет дальше. Внезапно лифт издал звук и поехал на мой этаж. Я отошел на пару шагов, внимательно наблюдая за происходящим. Через пару секунд створки лифта открылись, и два мальчика лет десяти вышли на лестничную клетку. Не сразу узнав в одном из этих пацанов себя, я стал с любопытством его разглядывать. Молодой я был одет в черный пуховик и синтепоновые штаны с рисунком паука на правой штанине. А из-под черной шапки, на которой блестели маленькие капли растаявших снежинок, выглядывало уже повзрослевшее лицо. Рядом со мной был одноклассник, и вид у нас был серьезный, словно мы пришли на задание. И в тот момент, когда я из прошлого подошел к двери и нажал на звонок, Я стал догадываться, что мы задумали. По ту сторону двери послышался шум и высокий голос. «Иду, минутку». Послышался лязг замка. Железная дверь распахнулась, и с улыбкой на лице нас уже встречал мальчик помладше. Пропустив нас вперед и показав, где стоит снять ботинки, а где повесить куртки, он деловито закрыл двери и стал рассказывать что-то про компьютер. Мы оказались по тем годам в хорошо обставленной квартире. Про такие обычные гордо твердили «У нас евроремонт сделан!» Мальчуган, чью имя я уже и не вспомню, провел нас по коридору и показал место, где стоял компьютер. Тогда плоские и тонкие мониторы были редкостью. И увидев такой, мы с одноклассником чуть рты не пораскрывали. Я же стоял чуть позади моей детской копией и наблюдал, как мы будем работать. Работа у нас была нехитрая. Тогда я учился в пятом классе, и мы вместе с одноклассником в свободное время искали клиентов в нашей школе, чтобы ускорить их компьютеры. Ускорить – это значит прийти к ним домой, и пока не будет родителей наших жертв, сделать вид, что мы что-то там чистим, а затем незаметно поменять их детали на наши – старые и более медленные. Обычно этими деталями была оперативная память, процессор или видеокарты Не всегда, конечно, у наших жертв были мощные компьютеры. Мы в таком случае оставляли все как есть. Но иногда, а это как раз тот случай, мы находили настоящее сокровище. И вот мы, два пацана, закатав рукава, ковыряемся в системном блоке, предвкушая победу. Это не было бизнесом, скорее просто возможностью с помощью смекалки улучшить собственные компьютеры. Тогда наши родители не давали нам денег и приходилось выкручиваться самостоятельно. Так я впервые встал на зыбкую дорожку воровства. Мы с напарником работали слаженно. Один отвлекал вопросами наподобие. «А у тебя квейк тормозит?» «Да? А в настройках ты что ставил?» И получая ответы, цеплялся за все новые и новые темы, отводя внимание от того, кто менял части в компьютере. Начинку компьютера мы знали как свои пять пальцев. Нам требовалось в худшем случае минут 10-15 на подмену детали, а на переустановку винды уходило около часа. И вот, заранее празднуя победу, мы незаметно поменяли видеокарту, переустановили драйвера, вытащили плашку оперативной памяти и заверили нашего гостеприимного товарища, что теперь игрушки будут точно летать. Молодые дельцы пошли на выход и начали обуваться, используя палец вместо обувной ложки. В этот момент я заглянул в лицо себе из прошлого. На нем не было злорадства, скорее, детское ощущение вседозволенности. И напрасно. Внезапно стены задрожали и начали крутиться, меняя положение. Декорации вокруг стали другими. Одноклассник и маленький мальчик испарились, и я оказался в съемной квартире, где когда-то жил вместе с мамой. Кто-то позвонил в квартиру. На звук из зала вышла моя мать и пошла открывать дверь. Выглянув в отсечку, я увидел мужчину в очках, рядом с которым стоял тот мальчик, который любезно предоставил возможность обворовать своего отца. Отец, как я тогда понял, был программистом и сразу сообразил, что с компьютером что-то не так. В этот день меня поймали с поличным. Выйдя из своей детской комнаты на звук ругающихся взрослых, я понял, что влип. Пришлось отдать все детали и распять, как попугай, повторять. Простите меня, я больше так не буду. В тот день у нас гостила бабушка, и только благодаря ей я не был избит матерью за свое воровство. Но что-то странное произошло в тот вечер. Я испытал какое-то странное гнетущее чувство вины и раскаяния перед бабушкой. И даже сейчас, стоя в маленькой комнате, где из освещения была лишь одинокая лампочка в центре потолка, я разделял и испытывал те же самые чувства. Лампочка вспыхнула, звуки прекратились. И я снова оказался в настоящем рядом с Алексеем, желающим послушать выводы, которые я вынес из этой истории. Глава 11. Вылетев из воспоминаний в настоящее, я снова плюхнулся лицом в землю. Можно поаккуратнее, сказал я сквозь ухлую траву и приподнял голову. Может, в следующий раз тебе и соломку подстелить? Иронизировал Алексей разглядывал меня, сидя со скрещенными ногами. Судя по голосу, это его забавляло. «Было бы неплохо!» Привстав, я развернулся и сел напротив интерна. «Ну что, воришка, какой вывод вынес?» «Что воровать плохо, я это уже давно уяснил. И, между прочим, эта история с компьютерами у меня закончилась. Я знаю». Я не этот вывод жду. Его белокурые волосы развивались на ветру, и только взгляд напоминал, что передо мной сидит совершенно особенный молодой человек. «Не знаю. Я вот так сразу затрудняюсь сказать. И в самом деле, хоть уточняющий вопрос задай». Я пока действительно не знал, какой урок вынес, и ждал подсказку. «Чувства они не обманывают. Что ты чувствовал тогда и сейчас?» Стыд, вину, раскаяние. Я стал перебирать все виды чувств, ожидая одобрительный кивок от Алексея. Чувство вины, как и чувство стыда, это навязанные обществом и воспитанием рамки, и они не всегда истинны. Что ты чувствовал всем сердцем? Я взял паузу и посмотрел на второй этаж дома. Белоснежный толстый кот в вальяжно ступал по металлическому ограждению балкона. Мне стало обидно и больно, что я подвел бабушку. Она столько мне дала, воспитывала с самого детства. И тут я такое учудил. Но знаешь, все не так. Алексей ждал продолжения. Мне по-настоящему горько было чувствовать ее взгляд на себе, но страшнее то, что если бы меня не поймали, я бы продолжил. Ступив на скользкий путь воровства, очень тяжело слезть по собственной воле. И, скорее всего, мое воровство переросло бы во что-то более крупное. И тогда, будучи пойманным, я бы так легко не оделался. Выходит, Алексей заулыбался. Выходит, что я сам сделал так, чтобы меня поймали. Еще тогда моя бабушка, жившая в другом городе, ненадолго приехала к нам в тот самый день. «Как?» Мои брови поползли вверх. «Как?» Только и повторил я. Я вспомнил, как ходил по острию ножа и с каждым разом все больше верил в себя, хотел еще и еще. И выходит, я сам себе и остановил. Причем так мягко и так безболезненно, что надолго отбил желание хватать то, что мне не принадлежит. Ты верно мыслишь, Максим. Ты в детстве хотел одного, но твой дух хотел другого. Здесь и начались трения, и потребовалось помощь со стороны. Все люди связаны. Просто эта связь не столь очевидна, и иногда один дух может помочь другому. Сам по сути. Какая вероятность, что вы с одноклассником попали именно на того, кто быстро обнаружит воровство и поймает вас? Ну, вероятность небольшая, но все же это не чудо. «Сказал я. Я не говорил, что это чудо. Нужно было вовремя и через правильные методы проучить тебя». «Да, но есть одна несостыковка...» Я взял паузу, подбирая слово. «Воровство не закончилось, а лишь прекратилось на какое-то время». «Я знаю. И сейчас мы должны с тобой прогуляться». Алексей встал, а я последовал за ним. Глава 12 На улице совсем стемнело, и лишь свет от луны освещал наш путь. Кстати, о пути. Алексей уверенно шел впереди, огибая кустарники, и что-то мелодично бубнил себе под нос. Мое любопытство взяло вверх, и я спросил. «Эй, интерн, что ты делаешь?» «Создаю защиту. Или ты хочешь быть съеденным?» «Да не особо». Я поежился, вспомнив ту тень. «Тогда оставь свои глупые вопросы на потом и не мешай». Сказав это, Алекс вложил указательные и средние пальцы вместе и синхронно, двумя руками, стал чертить в воздухе что-то вроде восьмерок. Пространство вокруг изменилось, и над нами стал проявляться купол. Чем чаще Алексей рисовал в восьмерке в воздухе, тем более плотными становились стены защитной сферы. Слой за слоем сфера все больше напоминала матовое стекло, как в душевых кабинках. Закончив свои манипуляции, интерн брал руки в карманы и, как ни в чем не бывало, продолжил путь, но уже более размеренно и спокойно. Как думаешь, почему твоя история с воровством не закончилась? Не знаю. Видимо... Ощутив один раз все дозволенность, становится не просто слезть с этой иглы. Я стал перебирать в памяти те события и последствия, которые шли за ними. Но все-таки, почему ты не поставил точку? Алексей терпеливо задавал уточняющие вопросы, словно знал, что только так я смогу нырнуть в воспоминания глубже и найти корень проблемы. «Наверное, урок, который я получил, был недостаточно суровый». «Не знаю. Слушай, это было так давно, что, возможно, я что-то забыл и...» «Нет, подожди. Если тебя закинуло в те воспоминания, значит, это для тебя важно, и все это связано». «То есть как связано?» Я непонимающе уставился на Алексея. «Все воспоминания, как и уроки, связаны. Если мы не делаем выводы, уроки становятся более жесткие». «В твоем случае так и было, да?» Конечно, я догадывался, что Алексей знает ответ и лишь еле заметно махнул ему головой. «Да, ну я тогда был ни при чем, и меня в прямом смысле соблазнили вернуться на путь воровства?» Интерн засмеялся. «Эй, ты чего? Я тут тебе душу изливаю, а ты...» Алексей поймал меня врасплох и со всей силы резко ударил меня в лоб. Вместо того, чтобы от удара отлететь и удариться о край сферы, мое тело выплюнуло в другую реальность в виде небольшого выставочного зала с обувью. Отлетев к стене, я больно ударился о бетонную перегородку и рухнул на пятую точку. «Эй, ты опять коробки криво поставил? Сколько же можно говорить?» Молодая черноволосая девушка, одетая в форму продавца-консультанта, отчитывала меня. Восемнадцатилетнего юношу, который, опустив голову, выслушивал очередные колкости. «Странно. В этот раз я чувствовал боль в спине от удара. Словно я вовсе не призрак. Что-то тут не так». Я привстал и огляделся. Обувной магазин был небольшой, может, квадратов тридцать-сорок что для торгового центра было весьма скромно. На прикрученных к стене полках собирала пыль обувь повседневной носки, а в центре зала стояли выставочные образцы, пользовавшиеся большой популярностью. В конце зала стояла небольшая торговая тумба с кассой, где со скучающим видом стоял продавец в ожидании покупателей. Это был весьма недешевый магазин, отчего покупатели были действительно редкостью. Если к нам и заходили, то скорее зеваки, которые подходили ближе, смотрели на ценник и спарялись в неизвестном направлении. Но этот день был особенным. И вот почему. В магазин зашел хорошо одетый мужчина лет 30. Он лениво прошелся по магазину, окинул взглядом ассортимент и, увидев подходящую обувь, вальяжно подошел к ней. «Ну давай, иди!» Столкнув меня локтем в бок черноволосая девушка-начальница подначила меня на продажу и с довольным видом ушла на обед. Я неуверенно подошел к мужчине. «Вам подсказать?» Стоя в полоборота, мужчина оценивающе посмотрел на меня и сказал. «Да, у вас есть 43 размер?» «Да, сейчас посмотрю». Пока я из прошлого ударился в подсобку за нужным размером, я из настоящего стал разглядывать мужчину. Хоть на вид он и был привлекательным, но что-то меня отталкивало, от чего было не по себе. Увидев выходящего из подсобки себя с двумя коробками, я вспомнил, как нас учили сразу приносить две модели нужного размера, чтобы у покупателя был выбор. Мужчина сел на пуфик и стал примерять ботинки. Это была зимняя модель, и стоила она около 45 тысяч рублей, что по тем годам было очень дорого. Да что там, это было две моих зарплаты. Пока мужчина переобувался, он заговорил со мной о скидке. И причем скидку он просил существенную, которую магазин никак не мог дать. Он смотрел прямо в глаза и говорил, чтобы я что-то придумал. И нашел возможность продать эти ботинки в два раза дешевле. Я из прошлого записал его телефон и сказал, что подумаю. Мое «подумаю» заключалось в том, что под конец смены я просто взял коробку и вынес ее мимо кассы, получив от него на руки ровно половину суммы. ну «Что потом? Кто ж схватится?» – думал я. «А схватились довольно быстро». Как-то невзначай, директриса вызвала меня в подсобку, где сидели два охранника, которые показали мне видеозапись с камер. Сразу же меня попросили написать заявление на увольнение, а дальше мое дело отправили в полицию, где я получил административку и исправительные работы. Подсобка завибрировала и стала отдаляться, превратившись, наконец, в крохотную точку. Вспышка. И я оказался один на один с Алексеем, который уже ждал объяснений. Глава 13 Его зеленые, почти изумрудного цвета глаза, казалось, сканировали меня, как рентген. «Но что ты там про жертву говорил?» Алексей ухмыльнулся и приготовился выслушивать мои оправдания. «Ты же сам все видел». Я начал очень аккуратно подбирать слова. Уж очень не хотелось получить снова в лоб и отправиться в очередное воспоминание. Он давил. И... «Что и?» «Я не устоял и продал ему долбанную обувь, при в деньги». «Так проблема в тебе все же». Алексей радостно хлопнул в ладоши, словно для него это была игра в угадайку. Мой внутренний голос хотел завопить. «Да, да, я сам виноват!» Но то ли эго, то ли еще что-то цеплялось за новые отговорки чтобы частично скинуть с себя ответственность но напирал что мне оставалось делать мне только исполнилось 18 лет да и деньги были нужны и и и ты сдался и пошел на поводу закончил за меня алексей да выдохнул я после чего стало сильно проще Мы продолжили путь вглубь, уже казалось не парка, а полноценного леса. Высоченные ели свисали над нами, закрывая без того еле заметный свет от луны. Все, что тогда произошло в магазине, считай, было мини-экзаменом, который ты благополучно провалил. Экзаменом? Я шел, не поднимая головы, и вспоминал все новые новые детали тех событий. Что-то вроде того. Ты же понимаешь, что многие знают, как правильно жить лишь в теории. Но столкнувшись с соблазнами, их теория трещит по швам, как джинсы, надетые не по фигуре. Но знаешь, что примечательно, Максим? М? То, как ты осмысливаешь эти уроки. Алексей ненадолго замолчал. Если ты винишь обстоятельства и виртуозно находишь оправдание своим поступкам, то ты всегда в проигрыше, как и любая жертва. Каждому человеку на пути становления его характера подбрасывают, так сказать, специального человека, который и проводит эту проверку. Ты, наверное, слышал выражение «связался с плохой компанией». Это и есть проверка. И эта плохая компания в той или иной степени была у каждого. Понимаешь? Допустим... «Но кто эти люди?» «Почему ты сделал акцент на том, что нам подбрасывают специального человека?» «И кто подбрасывает?» Алексей потер шею, слегка смутился. По его виду стало понятно, что он сболтнул лишнего. Остановившись, он сел на корточки и под светом одинокого фонаря стал чертить что-то похожее на схему из кружочков и стрелочек. «Ладно, давай по-простому. специальные люди. Это просто люди, которые очень уверенно идут вниз, совершая плохие поступки. И на их пути встречаются другие люди, вроде тебя. И в этот момент перед ними стоит что-то наподобие развилки. Они могут через взаимодействие с тобой стать лучше или потянуть тебя за собой и тем самым упасть еще глубже в пучину зла и разрушения. Понятнее стало? Ты все же не ответил на другой вопрос. Кто нам подбрасывает этих людей? Мы сами себе их подбрасываем. Наши души, как радиоприемники, настраивают нужную частоту, на которую и приходят те, кто тоже учится или преподает нам урок. Это обоюдовыгодная модель. Каждый из участников становится как учеником, так и учителем. Самый долгий процесс обучения идет между родителями и детьми, или между женой и мужем. Но это уже совсем другая история. Я-то думал, что Бог каким-то образом создает эти связи. В жизни я был не особо религиозен, но сейчас особенно хотелось разобраться, что к чему. Ну, тут уж как тебе удобно воспринимать информацию. С другой стороны, на Земле 8 миллиардов человек. Как думаешь, несложно ли это работенка для одного Бога? Алексей скрестил руки на груди, словно его эта тема как-то задела. «Чтобы не запутаться, помни одно. Любые связи, которые не являются одноразовыми, нужны нам для обучения. Все это не случайно». Наконец, закончив свой урок по рисованию, Алексей, улыбаясь, выпрямился. Он выглядел довольным, то ли своим творчеством, то ли впечатлением, которое на меня произвел. «Готов отправиться в следующее воспоминание?» «Готов», – сказал я, доверительно подставляя лоб с закрытыми глазами. «Выходит, все знакомства не случайны. Если бы я знал об этом раньше, наверное, совсем иначе относился бы к людям». Легкое тепло прошло по всему телу, и меня отправило туда, где я меньше всего ожидал оказаться. Глава 14 На этот раз Алексей перестарался с переносом меня в прошлое. Меня будто загрузили в гигантскую рогатку, и, натянув резинку, щелчком отпустили в пустоту, подобно снаряду. Тело, не сбавляя скорости, беспомощно барахталось во встречном потоке воздуха. И как только я попытался выпрямиться, меня бросило вниз. Я увидел под собой приближающиеся гаражи и асфальт. Не успев сгруппироваться, я с размаху обрушился на клочок земли у асфальта. В отличие от прошлого перемещения, на этот раз боли не было. Я закрыл глаза. Голова еще кружилась. Я пообещал себе спросить Алексея, почему же в прошлый раз я испытал физическую боль. Где-то неподалеку послышались мальчишеские голоса. «Ну давай, а ну врежь ему! Что ты встал? Давай!» Вскочив, я побежал на шум, огибая плотные ряды гаражей в надежде найти проход. Местами стоял резкий запах мочи. Отыскав отверстие, я проскользнул вперед и увидел ту драку, которая была словно вчера. Образовав кольцо, в школьной форме толпилось и выкрикивало ругательство группа мальчишек. Подойдя ближе, я увидел, как в середине кольца стоял я в школьной форме. Сняв пиджак, но оставив жилетку, я закатывал рукава бежевой рубашки. Как сейчас помню, это был седьмой класс, начало учебного года. И напротив стоял мой соперник, Женя Скотников. Женя был крепче меня, и столько телом, сколько духом. От злости он перебирал желваками, отчего его бородавка над верхней губой, из которой росли два длинных волоса, смотрелась просто нелепо. Женя жил в общаге и был из тех пацанов, которые начинали хулиганить, наверное, с детского садика. Все за глаза звали его скотиной, и в этой драке я понял, почему. На моем лице читались страх и безнадега. «Убежишь, и навсегда станешь трусом. Будешь драться, тебя покалечат». Тогда я принял решение, что нужно драться. И это тот самый момент, когда понимаешь, что сейчас все произойдет, но не знаешь как. Мы стоим и смотрим друг другу в глаза. Затем скотина подходит ближе, почти вплотную. На его лице считывается неприкрытое презрение и злоба. «Ну и что ты сделаешь?» Он хватает меня за жилетку и заводит назад руку для удара. Я сильным движением резко толкаю его в грудь, отчего он почти налетает на плотную шеренгу из своих одноклассников. Рассверепев, он ссором подпрыгивает ко мне одним движением и бьет почти в висок. Наклонившись, я закрываю лицо руками. Не в силах смотреть на это, я подбегаю к 14 себе, по рукам которого стекает струйка крови, и шепотом говорю. «Давай я помогу». Я не двигаюсь. Кажется, кто-то из одноклассников тоже напрягся, ведь это может плохо закончиться в том числе и для них, как соучастников. Я говорю громче. Доверься мне, я помогу. Разогнувшись, я встретил ехидную рожу скотины, который знал, что обычно все и заканчивается сразу после первого удара. Взрослый я встал в стойку. Я из прошлого сделал то же самое. Ноги слегка согнулись в коленях. Кулаки сжались до побелевших костяшек. По щеке текла кровь. «Чё, смелым стал?» Скотников подначивал меня, показывая всем видом, что готов продолжать. Внезапно я почувствовал собой из прошлого такую связь, будто мы стали единым целым. И я полностью управляю всеми его движениями. Я резко прыгнул вперед, затем в бок И снизу, точным ударом прямо в челюсть, обрушился на моего обидчика. «Ах!» Ошалев от такой дерзости, Скотников согнулся от удара и сдал звериный вой. Не упуская удачный момент, вместо испуга я побежал на него и со всей силы ударил ногой в голову, отчего Женек завалился назад и ударился об асфальт. Из носа его запрокинутой головы заструилась кровь. Он ошарашенно смотрел то на своих одноклассников, которые подначивали его, то на меня. Кровь уже просто хлестала, окропляя багровыми пятнами его белую рубашку. прислонив ладонь к носу тыльной стороной, он привстал, разорвал круг из пацанов и пошел в сторону школы. Мой левый глаз стал заплывать, а правый кулак опух от удара. Я стоял и смотрел ему вслед, зная, что теперь меня ждет продолжение. Но тогда, когда я не буду к этому готов? Лица мальчишек пропали. Затем исчезать стало все вокруг. Пространство заполнилось серой рябью, как в телевизоре, когда попадаешь на ненастроенный канал. Глава 15 Серая рябь разошлась в стороны, как если бы ее поделили на две равные части. Алексей все так же, не опуская, держал палец в центре моего лба. Увидев, что я вернулся, он мягким движением опустил руку и сбросил усталость с плеч. Его лицо стало бледным, а дыхание – медленным. «Что-то не так?» – спросил я. «Нельзя так часто нырять в воспоминания без подзарядки. Я теряю силы, и иногда это становится опасным». Алексей опустил руку в карман и достал небольшой кулон с прозрачным кристаллом держая его двумя руками, он стал растирать большими пальцами его верхнюю часть. Чем быстрее интерн тер кристалл, тем мутнее становилась поверхность. Я завороженно наблюдал за происходящим. Помню, как в морге он почти не вынимал одну руку из кармана. А сейчас, растирая свой кулон, он с опаской поглядывает по сторонам. «Чего ты боишься?» «Многого. Потусторонний мир – не место для беззаботных путешествий. Здесь опасно». Усмехнулся Алексей. «Но «Ну, я не вижу ничего опасного, кроме тех, как их, стирателей из облудших душ. Но здесь...» Я огляделся и развел руками. «Тут вроде все спокойно. А с чего ты решил, что видишь все, что вижу я?» «Ну, тех опасных тварей я же как-то увидел». «Да, все потому, что ты с ними одного уровня». «Тут уж я растерялся окончательно». «Объяснишь?» Алексей вернул кулон в карман и даже внешне изменился. «Набрался сил, что ли?» «Те заблудшие души и стиратели по своей природе, как и ты, когда-то были людьми, а потом после смерти отказались идти по пути перерождения. Но этот мир...» Алексей взял паузу, пытаясь подобрать правильные слова. «Во, точно! Этот мир что-то вроде многослойного пирога. И ты видишь только то, что находится в том же слое, что и ты. Например, ты же не видел призраков при жизни. «Каспер не в счет?» Помню, как кассету с ним Дадыр пересмотрел. «Эй, мы с тобой на серьезную тему говорим, а ты про Каспера своего». «Окей, окей, ну есть же люди, которые, как они сами утверждают, видят призраков». «Ага, есть». Только среди них больше шарлатанов, чем связистов. Связисты? Что за название такое? Мы их вроде как медиумами называли или экстрасенсами? Алексей, как ребенок, бухнулся на пятую точку и стал водить руками по траве. Я последовал его пример Опять подзаряжаешься? Нет, просто хочу потрогать траву. Так почему связисты? Я пытался сохранить нить повествования. Потому что они связывают между собой один свой с другим. От этого и название. «Связисты». Не пойму, кто придумал слово «медиум». Ерунда какая-то. Алексей вырвал несколько травинок и стал растирать их ладонями. «Действительно. Но вернемся все же к тому. Почему я не вижу всего, что видишь ты, а медиум, ой, связисты, видят?» «Я этого не говорил». Молодой интерн лучезарно улыбнулся. «Я сказал, что ты не видишь следующий слой, а связисты могут видеть живой мир и переходный, то есть тот, который стал тебе доступен после смерти». Я начал вертеть головой, словно стряхивая из себя новогоднюю мишуру. «Что, сложно?» «Не то слово. Но погоди. Почему связисты могут его видеть?» «Потому что их выбирают». «Кто?» «Мы на допросе?» Алексей карикатурно приподнял брови и скрестил руки на груди. «Но перед тем, как я второй раз умру, хочу разобраться, как тут все устроено». «Во-первых, ты умираешь далеко не второй раз». «А во-вторых, что же ты так своим миром не интересовался при жизни?» Не уверен, что призраки могут краснеть, но внутри я залился. И если бы мог, точно сидел бы весь такой надутый от негодования и красный, как помидор. А ведь он прав, ой, как прав. Сейчас, когда я застрял в этом промежуточном мире с со осознанием, что мое время ограничено, я засуетился. Но почему, когда я жил и знал, что с каждым днем не молодею, Не интересовался всем тем, что меня окружает. Заметив, что я приуныл, Алексей решил подбодрить. «Ну, во всяком случае, у тебя будет еще шанс прожить жизнь так, как ты хочешь». И ты, не успев договорить, Алексей замер и напрягся. В тот момент, когда он решил встать, что-то темное, с нечеловеческой силой ударилось о наш защитный губ. Глава 16 Удар был такой силы, что от неожиданности я отпрыгнул и ударился о заднюю часть защитного купола. Алексей стоял, вытянув правую руку вперед, а левую держал в кармане, схватившись за кулон. Нервно вертя головой по сторонам, я пытался найти стирателя. До этого мне казалось, что призраки ничего не боятся. Еще как бояться Вжавшись в угол, я по привычке хватал ртом воздух. «Не двигайся!» Спокойный голос Алексея вывел меня из состояния нарастающей паники. Краем глаза я заметил еле уловимый кусок густой непроглядной темноты. Стиратель скользнул вдоль кустарника и налетел на купол с той стороны, где сидел я. С ревом обрушив удар, тень выпрямилась и стала колотить и рвать руками защитную стену возле меня. «Оцепенев от ужаса и не в силах даже закричать, я закрыл глаза, повинуясь приказу Алексея». Между быстрыми ударами послышался хруст, словно кто-то ходил по тонкому льду, который стал давать трещину. Алексей, сохранявший до этого тишину, стал что-то говорить. Сначала тихо, а затем все громче. «Доминус Иисус Кристос, филиус деи». Это Рэйшенс Вейстрейс Кум Президио Анджелу Я открыл глаза и посмотрел назад. Стиратель, казалось, свирепел все больше. И теперь в ход пошли зубы. Открыв пасть и оголив здоровенные клыки, он вцепился в экран сферы и вонзил когти в образовавшуюся щель. Санктиссимо Мария Вирджинис. Мария Вирджинис. Мария от фундамента Мария. «Перпатентэмэнтонорэм Витэ, Дан Кросс» Раздирая защитный экран, стиратель шипел и выл. По расширяющейся трещине посыпались осколки и густые темно-желтые слюни. Оттолкнувшись ногами, тень подпрыгнула, и, падая на трещину, пробила часть экрана и схватила когтями мою одежду. «Ми эндигнус сервитуи» Я начал ощущать, как проваливаясь в какую-то безжизненную холодную пустоту. Силы стали покидать меня. Голос Алексея слышался уже как будто где-то вдалеке. Послышался гул, и через секунду ослепительная вспышка пронеслась над моей головой и насквозь пронзила стиратели. Запах гниения и смрада окутал ноздри. Хваст тирателя на моей призрачной одежде стал ослабевать, а затем полностью исчез. скотившись на землю, я, моргая, смотрел на Алексея, который, казалось, был напуган не меньше меня. Он наспех затягивал дыру с помощью кристалла. Я попытался открыть рот и что-то сказать, но совершенно не слышал собственный голос. Сделав еще несколько попыток, я от бессилия потерял сознание. Глава 17 С трудом раскрыв глаза, я уперся взглядом в свисающий кристалл, крепко привязанный к серебристой веревке. Алексей стоял надо мной и водил рукой вдоль тела, намотав кулон на кулак. Он что-то шептал. «Что со мной?» Интерн не ответил. Облокотившись на землю, я привстал и почувствовал сильное головокружение и невыносимую боль. «Что? Что случилось?» Спросил я уже громче. Опуская глаза, я побледнел настолько, насколько могут бледнеть призраки. Ноги ниже колен исчезли, словно их никогда и не было. «Не смотри сюда!» Алексей оттолкнул меня, отчего я снова завалился на спину. «Почему я чувствую свое тело и меня...» Я начал сдерживать рвотный рефлекс. Меня мутит. Разве призраки могут испытывать эти чувства? Нет, но память, которая еще при тебе, может воспроизводить привычные в таких ситуациях заданные программы. Если не хочешь, чтобы я заблевал тут все, можешь эти программы... Горьковатый вкус подошел к самому горлу. Убрать? Нет, отозвался интерн. «Иногда мне кажется, что я общаюсь с продвинутым роботом R2-D2 из «Звездных войн».» Алексей усмехнулся, но оставил мою колкость без ответа. Закончив свои манипуляции с моими ногами, он, наконец, сложил кристалл в карман и сказал, «Теперь можешь потихоньку вставать». Еще раз опершись на локти, я стал подниматься. «Медленно!» «Слышу, слышу!» Я, наконец, сел, уставившись на моего спасителя. Головная боль стала проходить. «Тебе очень повезло». «Да ладно! Мои ноги готовы с тобой поспорить!» Отшутился я, пошевелил большими пальцами и повертел ступнями в разные стороны. «Еще чуть-чуть, и пришлось бы собирать всю нижнюю часть туловища!» Я сглотнул. «Что со мной произошло?» Алексей мельком взглянул на меня и тут же отвел глаза. Было заметно, что он переживал и старался подобрать верные слова. «Ты чуть не пошел на корм стирателю. Что тут непонятного?» «Но почему этот стиратель отличался от того, которого мы видели в морге?» «Этот съел больше душ, поэтому свирепость и у него другая. ну зачем ему...» Алексей жестом прервал меня. «Нам нельзя здесь оставаться. Наше место им уже известно. И совсем скоро тут окажутся другие стиратели «А ты, блин, не мог сказать раньше?» От страха я подпрыгнул, словно ошпаренный. «А что толку? Ноги еще не восстановились». оценивающий посмотрев на меня, Алексей кивнул и тоже приготовился идти. Начертив круг ногой, он встал в центр. Повернулся на 90 градусов. Замер. Затем еще на 90 Наконец, выбрав направление, он вышел с начерченного круга и сказал. «Идем». «Идем? Ты издеваешься? Мне одного сердечного приступа мало». «Бежим!» «Бежать как раз не надо. Они хорошо чувствуют тревогу и страх». Выбрав нужный темп, что-то вроде быстрой ходьбы, Алексей направился по траве на основную протоптанную дорогу парка. Мягкая розоватая полоса восходящего солнца незаметно вышла из-за верхушек деревьев. «Интересно, сколько я так пролежал без сознания?» Вдалеке показали силуэты первых людей, вышедших на пробежку. «Когда отправишь следующее воспоминание?» «Когда найду безопасное место. А пока идем, у меня для тебя плохая новость». Глава 18. «Плохая новость?» – переспросил я. «Что-то не припомню хороших за последнее время». Мы шли к выходу из парка, а я еле поспевал за Алексеем. «Так что за новость?» Интерн, коротко бросив на меня взгляд и не сбавляя темп, сказал. «Мы очень разозлили того стирателя. Почувствовав вкус твоего духа, теперь он не остановится, пока не достанет тебя». «То есть как?» «Я думал, ты его своими магическими штуками убил, уничтожил, истребил, капут сделал. Нет, что ли?» От волнения я положил руки в карманы и стал оборачиваться чаще обычного. «Я не могу убить то, что уже давно мертво. Я лишь прогнал его, и когда он вернется, это уже вопрос времени». Я выругался. Затем еще и еще. «Куда мы идем?» Впереди показалась арка выхода из парка. «Увидишь!» Намеренно отстав на пару шагов, я кинул взглядом Алексея. «Кто он? Почему он оберегает меня? И зачем?» «Стой!» «Что?» Спросил интерн, не сбавляя темпа. «Я говорю, стой!» Остановившись и опустив голову, он сказал. «Ну что еще? Зачем ты со мной нячешься? У тебя что, забот других нет?» Он повернулся, с вызовом посмотрел мне в глаза и ответил. «Ты и есть моя забота, и теперь моя дальнейшая судьба зависит от тебя». Я присвистнул. Фу. «Вот это поворот! Как так получилось, что судьба незнакомого человека тебе так важна?» Алексей сжал скулы, давая понять, что он не хочет говорить. «Ну же, я не сдвинусь с места, пока ты мне все не объяснишь». «И раз уж мы в одной лодке, будь добр, начинай!» Он нехотя начал говорить, и чтобы его услышать, мне пришлось подойти поближе. «Это моя последняя попытка. Если я опять провалюсь, то уже никогда не смогу перейти на следующий уровень». «Погоди, опять? Ты сказал опять?» Алексей промолчал. «Во То есть шансы у нас невелики!» Не унимался я. «Выходит, что так». Алексей опустил плечи и со вздохом повторил. «Ах, последняя попытка. Но в чем проблема? Почему прошлые попытки провалились? И в чем заключается твоя работа? И...» «Ладно уж». Я подошел ближе и по-свойски ударил кулаком в плечо. Получилось нелепо. Кулак прошел насквозь. «С таким настроем нам точно не победить». Последняя попытка? Значит, последняя. Но у нас хотя бы есть шанс. Интерн поднял глаза и сказал. Слабенький у тебя удар получился. из правой руки зарядил в мое плечо. Оу! Удар попал точно в цель. Как ты... Потирая плечо, я заметил, что Алексей приободрился. Как у тебя выходит это? Что, бить в плечо? В своё время боксом занимался. Интерн принял бойцовскую стойку. «Да нет же! Откуда у тебя такие силы? Расскажу, если пойдём дальше. Идёт?» «Идёт!» Я улыбнулся. Алексей зашагал вперёд, и я, выровнявшись с ним, приготовился слушать. «В вашем мире нас называют ангелами. Хотя это слово тоже не совсем верное, но смысл, думаю, ясен. Я махнул головой. Работа как работа. Наблюдаешь за своими проектами и в нужный момент оберегаешь. Проектами? Мы проходили вдоль ограды парка, из которого только что вышли. Подойдя к светофору, мы стали ждать. Да, у каждого ангела есть свой проект, который нужно взрастить. Звучит так, словно ты работал менеджером. Я усмехнулся, вспомнив свою работу. «Верно. Мы не должны были привязываться к людям и называть их людьми. Это мешало, разрушая субординацию. И наше руководство вело термин «проект». Поэтому каждый человек для нас — это проект». Переходя перекресток, Интерн свернул на тихую улочку с односторонним движением, где редко проезжали машины. «Так значит, ты запорол свой проект?» «Да». Причем совершенно по дурацкой причине. Все шло неплохо. Мой проект перешел рубеж 3 34 года. До этого момента я помогал ему как мог. Но тогда... Тогда я перестарался. У него случился кризис, ушла жена, дело всей жизни рушилось. И он запил. Я не перебивал, ожидая продолжения. Мне было больно смотреть на него. Я практически ощущал его страдания. Он буквально убивал себя. Голос Алексея задрожал. Я решил перейти линию дозволенного и помочь ему. Так, погоди. А разве твоя работа не заключается в том, чтобы помогать? Нет, скорее не мешать. А я решил ответить на его мольбу и помочь ему. И что? И то, что нам нельзя переходить эту черту. Если наш проект выбирает страдания... Только он сам может решить, когда их закончить. Нас учили этому в академии, но я... Глаза Алексея увлажнились. Я... я решил прекратить его страдания и помочь, когда мне следовало отойти и дать ему самому в себе разобраться. А что случилось потом? В том мире есть компания СДО, служба доставки ответов. Они зафиксировали аномалию, отправили отчет моему руководству, и я получил выговор. Понижение в должности и стал пограничником. Мы свернули на соседнюю улицу, и впереди показалась большая стройка многоэтажного дома. А проект? Что стало с ним? Он прекратил свое существование раньше времени. Алексей больше не сказал ни слова, до тех пор, пока мы не пробрались на стройку, через небольшую щель вдали от центрального входа. Глава 19 Алексей, держа стени, на полусогнутых ногах шел вглубь стройки. Я непроизвольно повторял за ним, словно меня могли заметить. На земле валялись куски арматуры, битое стекло и местами гравий, по которому интерн очень аккуратно переставлял ноги. Двигаясь вдоль металлического выцветшего гаража, где, по всей видимости, обитали строители, Алексей на мгновение замер и, тихо проскользнув к краю, переглянулся со мной. Без слов, шевеля только губами, он дал знак «По сигналу бежим». Перегнувшись и еще раз оценив обстановку за гаражом, он поднял кулак на уровне груди и отчитал на пальцах «Три, два, один». Досчитав до единицы, он рванул, как испуганный заяц. От этого зрелища я чуть не расхохотался, но, теряя интерна из виду, побежал за ним. Перепрыгнув ограждение, Алексей словно тень спрятался за припаркованным бульдозером, опустился на живот и пополз под днищем. И неспроста. На месте, где только что стоял интерн, прошла группа мужиков в касках, которые о чем-то оживленно спорили, тыкая пальцами в чертежи. Обойдя бульдозер, я только и видел сверкнувшую пятку, взметнувшего вверх по бетонной плите бывшего ангела. Я за ним. И хотя сейчас мое тело лишено физических ограничений, летать я все-таки не научился. Подпрыгнув и ухватившись за бетонный край, я подтянулся и, перекинув сначала один локоть, затем другой, с усилием затянул себя наверх. Я окончательно потерял интерна из виду и огляделся вокруг. Стыков между бетонных плит не было, как и период у лестницы в дальней части здания. Грох от перфоратора этажом выше лишал всякой возможности услышать голос Алексея. Подойдя к краю, я увидел мужиков, закрепляющих свисающие с крана металлические цепи и стоящие в ряд плиты. Я инстинктивно поднял голову. И, наконец, увидел силуэт Алексея, болтающегося на краю бетонной плиты, Побежав по лестнице, я только и успевал на поворотах проскакивать по три ступеньки одним прыжком. Пробегая то ли пятый, то ли шестой этаж, я с размаху пролетел сквозь двух строителей, спускающих вниз цементные мешки. Я выбежал на предпоследнем этаже и, увидев Алексея, ринулся к нему. Схватившись за край двумя руками, он свисал с плиты и улыбался. «Какого черта ты делаешь? И улыбишься еще!» «Меня чуть Кондратья не хватил!» заряжаюсь Он отпустил одну руку и повис на одной левой. Выглянув вниз, я пошатнулся от головокружения. Мы были примерно на двадцатом этаже. Я обратил внимание, что Алексей выбрал непросматриваемое место, а значит, его выходку не увидит он ну, залезай обратно!» «Еще чуть-чуть!» Он сменил руку и, повисев еще мгновение, быстрым движением подтянулся наверх. Отряхнув джинсы и рубашку от строительной пыли, он с довольным лицом посмотрел на меня. «И нафига? А как я, по-твоему, должен буду перекинуть тебя в следующее воспоминание? Энергия не резиновая, и мне нужна была подзарядка». Его лицо сияло румянцем, а тело почти вибрировало от адреналина. «Подожди ты со своей машиной времени, док. У меня вопрос про...» И действительно, вопрос был важный. Всю дорогу я обдумывал его историю, и у меня не укладывалась в голове тема про выбор страдать и не страдать. Но вместо ответа я получил указательным пальцем точно в переносицу. Волна энергии прошибла меня, как если бы я залез в электрощиток и решил замкнуть разом все провода, обесточив целый район. Меня несло по волнам воспоминаний с такой скоростью, что было почти нереально открыть глаза. Встречный поток воздуха закладывал уши, а тело подбрасывало, как пушинку. «Куда же меня закинет на этот раз?» Глава 20 Поток встречного воздуха стал замедляться. Щурясь и болтаясь всем телом из стороны в сторону... Я с усилием собрал руки и ноги в нечто, отдаленно похожее на стрелу, и вернул контроль. Впереди замаячили серые точки, которые при приближении моего тела обрастали деталями. Серые многоэтажки, мгновение назад казавшиеся хаотично разбросанными палочками, теперь превращались в бетонные глыбы. Падая на одну из них, я инстинктивно выставил руки вперед, но перед самим столкновением застыл будто к моему телу был привязан невидимый трос. Мягко опустившись на бетонный пол, я встал и огляделся. Повсюду натыканные телевизионные антенны и гулко ухающие сстатаки голубей сбивали с толку: Зачем я здесь? Выглянув за ограждение, я обнаружил знакомую мне детскую площадку. Значит дом, на который я приземлился, был моим домом. На улице стояла такая июльская жара, что гудрон, которым была покрыта вся крыша, местами плавился. Гуляя по крыше, я искренне не понимал, что тут забыл. Добравшись до противоположного края крыши, я устал ждать и решил позвать Алексея. Кстати, было бы неплохо на такой случай придумать позывной, чтобы он по команде мог меня вытащить. И только я сложил руки в трубочку и набрал в легкий воздух для крика... Дверь чердака отворилась, и на крышу вышли трое подростков лет двенадцати, одним из которых был я. «А я тебе говорю, надо прыгнуть!» «Но я не хочу! Пойдем лучше в Сегу поиграем!» Протянул парень с бледным лицом, который плелся сзади. Его тучное тело, плотно обтянутое майкой с красным рейнджером, взмокло, образовав под мышками круги. «Я шел молча» задумчивым видом смотря под ноги. Казалось, что я уже смирился с предстоящим прыжком и мысленно уже оказался на другой части дома. Наш предводитель, имя которого я уже и не вспомню, с волнением в голосе нас приободрял, рассказывая что-то про обряд посвящения, который могут пройти лишь самые смелые. И хоть я за всем этим наблюдал со стороны, по призрачной спине будто прошел холодок. Ведь прыгать надо было с одного десятиэтажного здания на другое. И это нифига не безопасно. Вместо меня не прыгнет профессиональный каскадер на страховочном тросе, а из-за кулис не появится режиссер со словами «Стоп! Снято!». Нет. Прыжок будет за правду. И если сделать ошибку, он может стать последним. На высоте ветер ощущается совсем иначе. Его ничего не сдерживает. Тем временем наши детские тела, подгоняемые потоком ветра, с каждым шагом приближались к обрыву. Мои черные волосы постоянно лезли в глаза, отчего я часто поправлял челку. «Я покажу, как надо!» «И прыгну первый!» Пацан, который нас подначивал, казалось, совершенно не понимал опасности и без злого умысла пытался что-то доказать. Не доходя до края, я застыл от ужаса. Два дома были Г-образной формы и стояли рядом. И щель между ними была такой, что люди внизу проходили без труда. И вишенкой на торте было то, что предстоит прыгать с одного острова угла десятиэтажного здания на другой, борясь с потоком сильнейшего ветра. У меня затряслись коленки. Какого черта я попёрся на эту крышу? Смотрите. Пацан, собравший нас вместе, уверенно подошел к краю дома и, подойдя на самый край, оттолкнулся правой ногой, перемахнув на соседнее здание. «Видите? Это несложно!» Довольный собой, он рукой зазывал последовать его примеру. Толстоватый парень переминался с ноги на ногу, словно ему сильно хотелось в туалет. «Не, мне и тут хорошо. Первый я точно не прыгну». «Эй, чего вы ждете? Прыгайте!» «Как бы дать ему полбу с его, прыгайте!» Меня внезапно охватила злость. «Как можно так рисковать своей жизнью? Словно у тебя в запасе их еще девять. А случай что? Ты что, начнешь уровень сначала?» «Ладно, была не была». Эти слова принадлежали мне, 12-летнему мальчугану, который уверенно зашагал в сторону пропасти. От неожиданности у меня подкосились ноги. Чем ближе я из прошлого подходил к краю, тем страшнее становилось мне самому. Перед пропастью я уже испытывал не страх, а ужас. Майка на мне развивалась на ветру, как пиратский флаг во время шторма. И в тот самый момент, когда я сделал два шага назад для разбега, я ринулся к себе из прошлого. Все произошло за какие-то доли секунды. Шаг... Еще один. Нога отталкивается от бетонной крыши. И на мгновение сила притяжения перестает работать. Я прыгаю следом. Хватаю в воздухе свою детскую копию за майку и тяну на соседнее здание. Почувствовав под ногами твердую поверхность, чтобы не свалиться, я переношу центр тяжести вперед и заваливаюсь животом на пол, точно так же, как и я из прошлого. Ну вот! Я ж говорю это легко. Я от злости подскакиваю и, собрав всю волю и силу, направляю ногу прямо ему в задницу. И в момент удара фигура пацана рассыпается, как плохо собранная модель из лего. Через мгновение рушится и рассыпаться на маленькие детали начинает все вокруг, создавая волны из разноцветного пластика. И одна из этих волн подбросила меня и поглотила, выбросив за пределы этого воспоминания. Глава 21